Глава 12. У всех Озусов, даже у тех, кто оказался на побегушках у Ариста, студенческая жизнь ею и являлась. В выходной день они отправлялись в город по тавернам, просто гуляли в парках, веселились, сбиваясь в стайки по увлечениям, ходили на озеро, где можно было искупаться. Вот только я таким времяпрепровождением похвастаться не могла. Для меня академия стала местом полноценной работы. За год я стремилась успеть взять отсюда столько, сколько смогу унести, буквально на руках и в голове. Поскольку учиться все три ступени, не было никакого желания. У меня дома столько дел, просто не в проворот. А идей по артефактам и того больше. Поэтому я пахала. Нужно зарекомендовать себя и свои придумки так, чтобы их с руками отрывали за большие деньги. Оркам нужно золото, очень много золота. Приглашение Дерека Аларе пришлось отклонить. Гонец из королевской канцелярии попортил все мои планы. Я получила официальное приглашение от Его Величества на ауэдиенцию. Отказываться было никак нельзя. Но герцогеныш все же нагнал меня в столовой и спросил. «Как ты связываешь руны?» После приветствия он плюхнулся рядом со мной за обеденный стол так, что моим подругам ничего не оставалось, как сесть за соседней ошалела таращась на непередаваемую картину, а Руна и наследник крупного герцогства сидят напротив друг друга и мило беседуют. Я закатила глаза, обреченно вздохнула, после чего намазала тонким слоем румяный хрустящий бок булочки сливочным маслом и, откусив, медленно принялась жевать. Парень не растерялся и принялся за обед. Утолив первый голод, заговорила. Существуют две системы использования футарка древних. Первая состоит из 24 рун, а вторая из 25. Разница в одной руне под названием «Вирт», иначе ее еще называют руна один или «пустая руна». Эта руна может быть как связующей, так и бесполезной при создании заклинания. Вторая система больше подходит магам с двумя способностями. «Я этого не знал!» Задумчиво почесал макушку Дерек. «Нарисуй», — попросил он и быстро добавил. «Пожалуйста». Я хмыкнула, скептически вскинув бровь. Подняла руку и в воздухе изобразила руну, с помощью которой соединяла все символы в печати, и выходила это у меня на автомате. Даже не нужно было проговаривать. Она сама собой вставала между основными рунами. Толкнув маны из резервуара в руке, активировала вирт. Символ засиял едва заметным серебристым свечением. Алларе завороженно смотрел на важный элемент для составления печати. А я думала, на кой делюсь с ним такими знаниями? Может, не стоило? Главной руны в футарке нет. Они все равнозначны, уникальны, различны и важны. Каждый символ несет свой определенный смысл и энергию, таким образом отражая ключевые составляющие жизни разумных существ. Значения, лежащие в их основе, столь разнообразны, что нужно тщательнейшим образом подбирать комбинации. Видеть саму суть, иначе при малейшей ошибке ты можешь уничтожить самого себя. «Где узнать их значение? Задал закономерный вопрос парень, отодвигая в сторону свою уже пустую тарелку. «Наверняка в библиотеке, или уточни у препода по основам рунной магии», пожала плечами я. Может, ты расскажешь?» И смотрит так умоляюще. «Была бы я чуть слабее, непременно попала бы под его невероятную харизму и обаяние. Но чего нет, того нет». «Я сама мало что знаю», — увильнула от ответа я. «Мне еще учиться и учиться». «А кто твой наставник?» «Не отставал, Аларе. Может, он возьмет и меня в свои ученики?» Вспомнился Джерард. Именно благодаря ему когда-то я смогла разобрать половину древнего учебника по руновидению. Без короля нежити мне бы не удалось продраться сквозь витиеватый язык и сложные словесные конструкции древних. Нить, связующая нас тонкой алой стрункой, все еще была на мне, но почему-то Джер давно не выходил на связь. После того нашего слияния что-то неуловимо и безвозвратно изменилось, и я пока не могла понять. «Что именно?» А еще я смогла заглянуть в воспоминания Джерарда, увидеть кусочек его теперь такой далекой-далекой жизни. Вся память некогда могущественного, разумного, выглядела как осколки. Ничего цельного. Словно кто-то безжалостно разорвал сознание последнего короля орков на бесчисленное количество лоскутов разных размеров и длины. «Аруна!» – окликнул меня Дерек, и я вернулась в реальность. «Может, поведаешь о тех связках, что использовала на арене?» «Может быть», — ответила я. «Но мне пора по своим делам». «Жаль, что вечером не получится потренироваться». И сказано было вполне искренне. «Наверное». Я встала из-за стола, подхватила свой ученический мешок и, махнув подругам на прощание, поспешила на выход. Меня ждал артефакт, который я решила назвать прозаично. «Мага-камера номер один», сокращенно «Маг-один». По моему скромному мнению, звучит вполне прилично. Вчера вечером Ленард так и не добился от меня внятного ответа, для чего мне эта странная пирамидка, искусно вырезанная профессором Ригом. «Лучше один раз увидеть, Ларер Хансен, чем сто раз услышать», загадочно заявила я, пряча теплый артефакт в свою сумку. А старый учитель за все время не задал мне ни единого вопроса. Он знал, для чего я все это сделала, но хотел увидеть воочию, потому что аналогов в этом мире не было. Пирамидка сейчас стояла на арене, где проходило занятие по магии Земли. Я благополучно прогуляла факультатив, предупредив Хансона, что намерена провести эксперимент и потом показать ему результат. Когда пришла на стадион, уже никого не было. Потянувшись, залезла на ветку дерева, растущего ближе всего к забору арены, и, вскарабкавшись наверх, сняла с толстой ветки прикрепленный к ней мак. «Ты моя прелесть!» — погладила я теплый артефакт и шустро спустилась. «Надеюсь, ты вел себя хорошо. Все записал!» — приговаривала я, спеша в академию, в кабинет Ларера Рига. Наставник оказался в это время у себя, аудитория была пуста. Профессор сидел один за своим учительским столом, зарывшись чуть ли не по самые брови в ворох свитков и каких-то книг. «Ларер Рик!» – позвала его я, и он тут же вскинул голову. «Я пришла показать вам результат своей работы». «О, Арона, проходи!» – махнул он рукой, подзывая меня поближе. «Не успела я подойти к старому артефактору, как откуда-то сверху раздалось деликатное покашливание» препод по ЗДТ уже был тут. Заждался я вас, Лев Салвейк. Прикольно. Оказывается, холодному граху Ленарту не были чужды человеческие чувства, такие как любопытство. Приветливо ему кивнув, вынула свое сокровище из сумки и поставила на парту в первом ряду. Приложив пальцы к активирующим рунам, отправила волну энергии из двух дополнительных средоточий на руках. Пирамидка мерно засияла. Дождавшись, когда разгорятся все символы, нарисованные на ее корпусе, я отняла руки и сделала пару шагов назад. Сначала аудиторию огласил душераздирающий виск и потусторонний вой. Потом из вершины артефакта к потолку выстрелила рассеянным лучом, пошедшим рябью и странным шипением, как будто черно-бурый старый телевизор сломался, а на экране шуршал некрасивый дождик. «Мде...» – пробормотала я, расстроенная до да «Гадкий ты призрак! Не буду тебя кормить дармовой энергией. Развоплощу и поймаю нового, более сговорчивого». И тут, когда я хотела было вырубить мак, дождик резко пропал, а вместо него появилась картинка. Четкая, даже местами цветная, но вниз головой. Вот арена, на ней студиозусы, что-то делают. Машут руками, прыгают. Мы втроем синхронно наклонились в бок, чтобы было удобнее смотреть. Краем сознания я отметила, что со стороны это выглядит призабавно. «Мак, ну-ка переверни картинку!» Рявкнула я, когда шея затекла, а тело начало неметь. «И звук включи!» Приказы сыпались параллельно мысленным командам с визуальным сопровождением, чтобы дух меня понял. И надо же, гаденыш послушался. Картинка встала, как надо, и мы услышали все, что говорил Ленард Студиозусом. Я подошла к голографическому изображению, тыкнула в мелкую фигурку препода, и дух тут же приблизил ко мне его суровое лицо. «Света в комнате много», – прокомментировала я. «Кино нужно смотреть в полумраке или абсолютной тьме». На мое замечание так никто и не ответил. Обернувшись, поглядела на замерших учителей. Оба стояли рядом и неотрывно смотрели черно-белое кино. А Хансен так и вовсе приоткрыл рот и широко распахнул свои пронзительно-голубые глаза. Удивление, смешанное со вселенским ошеломлением, проступило на высеченном словно из камня лице. — Это я так со стороны выгляжу! — прошептал он, делая неуверенный шаг вперед. «Надо же! Оказывается, я просто до безобразия располнил за пару лет спокойной жизни в Академии».